Глава 60 Исаак и Элена. Я поднялся на сцену до смешного сильно нервничая из-за того, что осталось позади. Поцелую стены, ее дыхание у моих губ, ее теплая кожа под моими ладонями. Мне хотелось ощутить ее вновь, хотелось прочувствовать ее всю сантиметр за сантиметром, сделать так, чтобы она почувствовала то же, что и я. Все прошло не так плохо, как я думал, потому что мне удалось направить на концерт всю ту энергию, что образовалась на кончиках моих пальцев и в голосе. Я начал петь и в ту же секунду вновь оказался на сцене, отдался этому безумию. Я начал искать в толпе Елену и через какое-то время нашел ее. Я был готов посвящать ей песни, посмущать ее немного, когда бы наступила очередь петь One Night. Никто не догадался бы, что эту песню я посвящаю ей, но она бы услышала мое признание, поняла бы, что я молил лишь об одной ночи с ней. Однако мои планы разрушились, едва я увидел выражение ее лица. Растерянный взгляд, неровное дыхание и сжатые кулаки у бедер. И вдруг она сорвалась с места. Я видел, как она пробиралась через толпу по направлению к главному входу. И мое сердце забилось быстрее уже совсем по другой причине, не имевшей ничего общего с моим желанием признаться ей в том, что я горел от желания вновь поцеловать ее этой ночью. Я увидел, как она вышла через дверь, и исчезла. И все вокруг меня остановилось выражение ее лица. Я не мог выбросить из головы выражение ее лица. Я принял решение, прежде чем хорошенько его обдумал, прежде чем понял, что я делаю. Я спрыгнул со сцены и даже не взглянул на то, что происходило у меня за спиной, что делали мои друзья, оставшиеся позади. Весь мир исчез, осталась только она. Я бросил бас-гитару и побежал за Еленой. Я догнал ее, когда она уже спускалась по мощёной улице напротив Урайли. «Элена!» — закричал я. Думаю, она остановилась не из-за моего крика, а из-за шока, который испытала, увидев меня на улице. Элена, остановись! Всё в порядке? Это был один из тех дурацких вопросов, которые я так ненавидел. Я знал, как она себя чувствовала. Я видел, как ее глаза наполнились слезами, видел ее красные губы, каждый напряженный мускул. Сожаление. То, что читалось не только на ее лице, но и во всем ее теле, было сожаление. Глубокое, горькое, синее. Исак, возвращайся, сказала она резко. Концерт в самом разгаре. Срать я хотел на этот концерт, Элена. Ее взгляд ожесточился. А вот это зря! Там на сцене стоят твои друзья, ответила она. Ее голос парализовал меня. Я почувствовал страх, который источали ее слова, ее тон. В горле образовался комок. Прости меня! сказал я ей, сделал шаг вперед. Я был слишком груб, я был... Чёрт! Извини, Элена, я забылся. Исаак, нет. Я сделал еще один шаг навстречу, но она еще больше напряглась и вскинула в воздух руку. Это была просьба, предупреждение. «Прости», — настаивал я разбитый. «Твою мать!» скажи она хоть слово я бы трахнул ее прямо здесь я не обратил внимания я разогнался бежал со скоростью света потому что я идиот прости меня концерт настаивала она уже мягче в ее голосе послышались ранимые нотки брось забудь как это забудь взгляни на себя посмотри что я с тобой сделал мне так жаль нет «Исаак, оставь все как есть. Твоей вины в этом нет». «Не знаю, не знаю, почему я решила тебя поцеловать. Это была ошибка, и она больше не повторится. Можешь оставаться здесь и испоганить друзьям вечер, или можешь вернуться. Но я ухожу». Я не двигался, замер перед ней, чувствуя, как что-то внутри меня сломалось или, возможно, между нами. Это была ошибка, и она больше не повторится. Когда она развернулась и стала спускаться по мощёной улице, какой-то части меня захотелось побежать вслед за ней. Но другая часть, трусливая или же разумная, возможно, более уязвленная, прошептала мне, что нужно разворачиваться и уходить. Когда я вошел, на меня устремилось множество глаз. Возможно, поэтому было так просто отыскать в толпе моих друзей. Я подошел к Софии, которая ждала с обеспокоенным лицом, и чуть наклонился к ней. Элена ушла. Ей стало нехорошо. Она пошла вниз по улице. «Элена?» — удивилась она. Она огляделась. «Сейчас?» Я с тяжелым сердцем кивнул. Она сжала мне руку, как бы в знак благодарности, но мне было погано. Это было дело Элены, поэтому я решил, что она сама должна обо всем рассказать. В любом случае, времени на объяснение у меня не было. София быстро вышла, следом за ней Даниэль, который тоже все слышал, а я поднялся на сцену, чтобы поднять с пола гитару. Я удивился, когда понял, что люди вокруг не только не злились, но и будто бы замерли в ожидании чего-то потому что понимали, что я, должно быть, не просто так остановил песню на середине. Я прикрыл микрофон и рассказал остальным, что у Елены возникли проблемы. И на секунду мы задумались об одном и том же. Отменили ли мы концерт? Нет. Мы не могли, даже если бы нам этого и хотелось. Наши тела вернулись на сцену, хотя мыслями мы были не там. Сначала не в полной мере, но потом мы поняли, что они вернулись. Каким-то образом Софии и Даниэле удалось вернуть ее назад, и хотя всех остальных это успокоило, я не мог отделаться от гнетущего ощущения, которое пропитало мою кожу и кости. После каждой песни публика аплодировала, кричала и приветствовала нас, и мне показалось, что мы отыграли достаточно хорошо. И все же я знал, что в моей памяти вторая часть концерта навсегда будет окрашена в серый цвет. С горьким привкусом поражения, в котором мы оба с Еленой потеряли много, возможно, даже слишком.